Даг посвятил целую неделю поискам сведений о зале, расспрашивал полицейских, журналистов, обращался к ряду источников, связанных с секс-мафией, которые ему удалось обнаружить. Он еще раз встретился с журналистом-пэром Оки Санстрюмом, причастность которого к делу собирался раскрыть в своей книге. В это время Санстрюм успел осознать всю серьезность нависшей над ним угрозы и слезно умолял Дага Свенсона жалиться над ним, даже предлагал деньги. Даг вовсе не собирался отказываться от своего намерения, разоблачить санстрёма но воспользовался своей властью над ним, чтобы вытрясти информацию о Зале. Результат оказался удручающим. санстрём продажный негодяй на побегушках у секс-мафии, никогда лично не встречался с Залой, но говорил с ним по телефону и знал, что этот человек действительно существует. Нет, номер телефона ему неизвестен. Нет, он не может сказать, через кого был установлен контакт. Дакс Венсен даже слегка растерялся, поняв, что ПР Оки Санстрюм сильно напуган. И это был не просто страх перед грозящим разоблачением, это был страх за свою жизнь. Понедельник, 14 марта, воскресенье, 20 марта. Поездки к Хольгеру Пальмгрену в реабилитационный центр под Эстер на общественном транспорте отнимали много времени, а каждый раз брать автомобиль на прокат было почти так же хлопотно. В середине марта Лизбет Саландер решила купить машину, но сперва требовалось добыть место для парковки. Ей принадлежало место в гараже под домом на мос и Баке, но ей не хотелось, чтобы машину можно было связать с квартирой на фирскар Между тем, несколько лет тому назад она записалась в очередь для получения места в гараже при своем старом жилищном товариществе на Лундагатан. Позвонив и спросив, до какого номера в очереди она продвинулась за это время, Избит выяснила, что уже стоит в списке первой, более того, одно свободное место должно появиться уже в следующем месяце. Вот повезло. Она позвонила Мими и попросила ее подписать с товариществом соответствующий контракт, Она на следующий день отправилась подыскивать себе автомобиль. У нее хватило бы денег даже для того, чтобы купить хоть самый эксклюзивный рос royce или Ferrari цвета мандарина, но Лизбет совершенно не жаждала обзаводиться предметом, привлекающим к себе внимание, поэтому она посетила двух автомобильных дилеров в Наке и остановила свой выбор на четырехлетней винно-красной Хонде с автоматической коробкой передач. Целый час ушел на то, чтобы убедить доведенного до отчаяния заведующего магазином проверить вместе с ней все детали мотора. Из принципа, сбив цену на несколько тысяч, Лизабет расплатилась наличными. Затем она отогнала Хонду на Лундагатан, заглянула к Мими и оставила у нее запасные ключи. Она разрешила Мими, когда понадобится, пользоваться машиной, но только заранее об этом предупреждать. Поскольку место в гараже можно было освободить лишь в начале следующего месяца, они временно оставили машину на улице. Мими как раз собиралась на свидание с подругой, с которой они договорились пойти в кино. Лизбет никогда раньше не слышала о ней, но, глядя на яркий макияж Мими и ее специфический наряд с воротом, напоминающий собачий ошейник, решила, что речь должно быть и, идет об очередном увлечении Мими. Поэтому на вопрос, не хочет ли она присоединиться, Лизбет ответила нет. У нее не было ни малейшего желания очутиться в роли третьей лишней рядом с одной из длинноногих подружек Мими, наверняка очень сексуальной, но по сравнению с которой она будет чувствовать себя безнадежной дурочкой. Подговорившись делами в городе, она дошла вместе с мими до станции метро Хеттергет, и там они расстались. Лизбет направилась на сви... по Свиарген к он-офф и успела проскочить в дверь магазина за две минуты до закрытия. Там она купила тоннер для своего лазерного принтера и попросила выдать ей покупку без картонной упаковки, чтобы кассета поместилась у нее в рюкзачке. Выйдя из магазина, она почувствовала, что проголодалась. Дадья до стуры плана, Лизбет на удачу выбрала кафе «Хидон», в котором еще никогда не бывала и даже не слышала о нем. Еще с порога она тотчас же узнала со спины адвоката Нильса Бьюрмана и повернула назад. Устроившись у витрины на тротуаре, она вытянула шею и принялась наблюдать. Вид Бьюрмана не пробудил в Лисбет никаких бурных эмоций. Она не чувствовала ни злости, ни страха. На ее взгляд мир без него был бы лучше, но она позволила ему остаться в живых, здраво рассудив, что живой он ей более полезен. Напротив Бюрмана сидел мужчина. Лисбет взглянула на него. В это время он поднялся, и Лизбет широко раскрыла глаза. В голове что-то щелкнуло. Он бросался в глаза своим высоким ростом, не менее двух метров, и при этом был очень хорошо сложен. У него было невыразительное лицо, коротко стриженные белокурые волосы, и в целом он выглядел очень мужественно. Лизбет увидела, как белокурый гигант наклонился к Бюрману и сказал ему несколько слов. Бюрман кивнул, они попрощались за руку, Лизбет заметила, как быстро Бюрман убрал протянутую руку. «Что то за птицей? Какие у тебя дела с Бьюрманом?» Мысленно спросила она незнакомца. Быстрым шагом отойдя от витрины, Лизбета остановилась перед дверью табачной лавки. Когда блондин вышел из кафе «Хидон», она внимательно читала первую страницу какой-то газеты. Очутившись на улице, он, не оглядываясь, свернул налево и прошел мимо нее почти вплотную. Она позволила ему отойти метров на пятнадцать и только тогда двинулась следом. Идти пришлось недалеко. Белокурый гигант спустился в метро на биргер «Ярлс и купил билет, а потом спустился к платформе, у которой останавливались поезда южного направления, куда, кстати, надо было и ей, и сел в поезд, идущий на Норсборг. У шлюза он вышел и пересел на зеленую линию на... в направлении Фарста, но доехал только до остановки Сканстуль, откуда пешком направился в кафе «Блумберг» на гет -Гатан. Лизбет Саландер осталась ждать на улице. Она внимательно рассмотрела человека, которому подсел белокурый гигант. «Щелк!» Лизбет сразу догадалась, что тут затевается какое-то темное дело. Этот мужчина имел худое лицо, зато широкое пивное брюхо. Волосы его были собраны в конский хвост, под носом красовались светлые усы. На нем были черные джинсы и джинсовая куртка. На ногах ботинки с высокими каблуками. На кисти правой руки виднелась татуировка, но Лизбет не удалось ее разглядеть. На запястье он носил золотую цепочку курил лаки-страйк. Взгляд его казался остекленевшим, как у человека, часто бывающего под кайфом. Лизбет также заметила у него под курткой жилетку и сделала вид что, скорее всего, он байкер. Белокурый гигант ничего не заказывал. Казалось, он что-то объясняет. Человек в джинсовой куртке усердно кивал, но сам ничего не говорил. Лизбет напомнила себе, что пора, наконец, экипироваться как следует и купить дистанционное послушивающее устройство. Не прошло и пяти минут, как белокурый гигант уже встал и вышел из кафе. Лизбет заранее отодвинулся от входа, но он даже не посмотрел в ее сторону. Метров через сорок он свернул на ступени, которые вели к, Аль... к Альхес-Гатан. Там он подошел к белому вольву и открыл дверцу. Заведя машину, он осторожно выехал на улицу, но Лизбет все-таки успела разглядеть номер, прежде чем автомобиль скрылся за углом. Потом она повернула назад в кафе Блумберг. Она отсутствовала менее трех минут, но столик уже опустел. Лизбет огляделась, но человека с конским хвостом нигде не было видно. Затем она посмотрела на другую сторону и успела заметить, как он мелькнул с крыши за дверью ресторана Макдональдс. Ей пришлось войти следом за ним. Он сидел в дальнем углу в обществе другого мужчины, одетого в том же стиле. У этого жилет был надет поверх жинцевой куртки, и Лизбет прочитала на нем слова «Свавельщуэмка». На рисунке было изображено стилизованное мотоциклетное колесо, напоминающее по виду кельтский крест с топором. Выйдя из ресторана, Лизбет с минуту постояла в нерешительности на гет а затем двинулась в северном направлении. Внутри ее словно бы заработала тревожная сирена. Ее интуиция сигнализировала о крайней опасности. Лиза Бецаландра остановилась возле супермаркета и закупила продуктов на неделю: большую упаковку пиццы, три порции замороженной рыбной запеканки, три сэндвича с беконом, килограмм яблок, два каравая хлеба, полкило сыра, молоко, кофе, блок сигарет Marlboro Light и вечерние газеты. Посванта с Гатана дошла до мосы баки и прежде чем набрать код квартиры на Фирскаргатан, огляделась по сторонам. Один сэндвич с беконом она сунула в микроволновку и прямо из упаковки выпила молока. Кручив кофеварку, она села за компьютер, активизировала программу асфиксия А3 и скачала зеркальную копию жесткого диска адвоката Бюрмана. Следующие полчаса она провела, внимательно изучая содержимое его компьютера. Ничего интересного она там не нашла. Судя по всему, Бюрман редко пользовался электронной почтой, так что она обнаружила лишь десяток сообщений от знакомых и его ответы. Ни одно письмо не имело отношения к Лизбе Саландер. Зато нашлась новая папка с фотографиями в стиле жесткого порно, которая говорила о том, что он по-прежнему интересуется темой садистского унижения женщин. Но формально он не нарушил ее запрета на сексуальные контакты. Открыв папку с документами, относящимися к его опеке на Лизбет Саландер, она прочитала несколько ежемесячных отчетов. Они соответствовали тем копиям, которые он по ее требованию продолжал ей посылать на различные электронные адреса. Все, казалось бы, было в норме, кроме, пожалуй, одного небольшого отклонения. Обычно он создавал документ с ежемесячным отчетом в первых числах каждого месяца, в среднем четыре часа затрачивал на редактирование и отсылал в опекунский совет точно в назначенный срок – 20-го числа каждого месяца. Сейчас уже шла середина марта, но к составлению отчета за текущий месяц он еще не приступал. Что это, халатность? Адвокат пустился в загул, был занят другими делами? Или затеял какую-то игру? На лбу у Лизбет пролегла морщина. Она выключила компьютер, села в кресло возле окна – и открыла подаренный Мими портсигар. Закурив очередную сигарету, она сидела и смотрела в темноту. Она ослабила контроль над Бьюрманом. А ведь он скользкий, как угорь. Лизбет забеспокоилась. Сперва чертов Кали Блунквист, потом имя Зала, а теперь еще чертов подлец не Бьюрман, а в придачу к нему. Еще и напичканный анаболиками альфа-самец с контактами в клубе маргиналов. Буквально за считанные дни покой тупо упорядоченного мира, который старалась создать вокруг себя Лизбет, был нарушен сразу несколькими сигналами тревоги. Той же ночью, в половине третьего, Элизабет вставила ключ в дверь дома на «Упланс Гатан Близ Унденплана», где проживал адвокат Нильс Бюрман. Осторожно приоткрыв почтовую щель, она просунула внутрь чрезвычайно чувствительный микрофон, купленный в лондонском магазине шпионской техники. Она никогда не слышала об Айби Карлсоне и не знала, что в этом же магазине Он купил прослушивающую технику, использование которой в конце 80-х годов привело к поспешному уходу министра юстиции со своего поста. Лизбет вставила в ухо наушник и отрегулировала громкость. Она услышала глухое урчание холодильника и звонкое тиканье по крайней мере двух часов, одни из которых висели на стене в гостиной слева от входной двери. Она еще раз отрегулировала звук и, затраив дыхания стала слушать. Из квартиры доносились разные потрескивания и скрипы, Но ничего, что свидетельствовало бы о человеческой деятельности. Прошла минута, прежде чем она уловила слабый звук тяжелого равномерного дыхания. Нильс Бьюрман спал. Она вытащила из щели микрофон, убрала его во внутренний карман кожаной куртки. На Лизбет были темные джинсы, на ногах спортивные башмаки на резиновой подошве. Она бесшумно вставила в замок ключ и осторожно приотворила дверь. Прежде чем открыть дверь пошире, она достала из наружного кармана куртки электрошокер. Другого оружия она с собой не брала, считая что этого ей хватит, чтобы справиться с Бюрманом. В прихожей она затворила за собой входную дверь, бесшумно ступая, прошла в переднюю, из которой вела дверь в его спальню. Увидев слабый свет, она замерла, но тут же услышала храп. Она прошла дальше и очутилась в его спальне. Зажженная лампа стояла на окне. «Что это ты, Бюрман? Не как побаиваешься темноты?» Остановившись перед кроватью, Лизбет несколько минут наблюдала за спящим. Бюрман выглядел постаревшим и опустившимся. Запах в спальне говорил о том, что он перестал следить за собой. Это не вызвало у Лизбет ни малейшей жалости. На секунду в ее глазах вспыхнула искра беспощадной ненависти. На ночном столике стоял стакан. Нагнувшись и понюхав, она уловила запах алкоголя. Наконец она вышла из спальни, быстро обойдя кухню, и не обнаружив там ничего примечательного, Лизбет зашла в гостиную и остановилась на пороге кабинета. Из кармана она достала щепотку крошек хрустящего хлебца и, не зажигая света, рассыпала их на полу. Если кто-нибудь, крадучись, пройдет через гостиную, она услышит, как захрустят крошки. Расположившись за письменным столом адвоката Нильса Бюрмана и положив перед собой электрошокер, чтобы все время был под рукой, она принялась методично просматривать ящики корреспонденцию, связанную с банковскими кредитами и финансовой документацией. Она отметила, что он стал неряшливее и менее педантичен в ведении своих дел но ничего интересного не нашла. Нижний ящик стола был заперт на ключ. Элизабет Саландер нахмурилась. Год назад, во время ее предыдущего посещения, ящики стояли открытые. Неподвижно уставившись в пустоту невидящим взглядом, она мысленно представила себе содержимое этого ящика. Там лежали тогда фотоаппарат, телеобъектив, маленький кассетный плеер, альбом фотографий в кожаном переплете — Коробочка с ожерельем, драгоценными украшениями, золотым кольцом с надписью «Тильда Якоб Бюрман 23 апреля 51 года. Лизбет знала, что так звали родители адвоката, уже покойных. Она решила, что кольцо должно быть обручальное и хранится как память. Значит, он держит под замком вещи, которые считает ценными. Она перешла к просмотру шкафчика позади письменного стола и достала оттуда две папки с документами по поводу ее собственных дел, которыми он ведал в качестве пекуна. За 15 минут она внимательно просмотрела там каждую бумажку. Отчеты были безупречны и говорили о том, что Лизбет Саландер – добропорядочная, трудолюбивая девушка. Четыре месяца назад он подал заключение о том, что, по его мнению, она является разумным и полезным членом общества, и это дает основание в следующем году пересмотреть вопрос о необходимости дальнейшего попечительства. Заключение было элегантно сформулировано и должно было послужить первым шагом на пути к отмене судебного решения о ее недееспособности – В папке содержалась написанная от руки помятка о встрече Бюрмана с некой Ульрикой фон Либенсталь из Управления по опеке для предварительной беседы об общем состоянии Лизбет. Слова «требуется заключения психиатра» были подчеркнуты. Лизбет поджала губы, убрала папки на место и огляделась. На первый взгляд она не обнаружила ничего примечательного. Бюрман, казалось, вел себя в соответствии с ее инструкциями. Она покусала нижнюю губу. Почему-то у нее было такое чувство, что назревают какие-то события. Она уже встала со стула и собиралась погасить лампу, как вдруг передумала и снова достала папки. Что-то не давало ей покоя. В папках чего-то не хватало. Год назад там лежало краткое описание ее развития, начиная с детских лет и до назначения опеки. Теперь эта бумага отсутствовала. Почему Бюрман убрал документы с текущего дела? Лизбет нахмурила брови, не в силах подыскать этому объяснение. Если только он не держит еще какие-то документы в другом месте. Она обвела взглядом шкафчик и нижний ящик стола. Так как у нее не было с собой отмычки, она осторожно зашла в его спальню и вытащила из висевшего на вешалке пиджака связку ключей. В ящике обнаружились те же вещи, которые были в нем в прошлом году, но теперь к ним добавилась плоская коробка с изображенным на крышке револьвером Кольт-45 «Магнум». Мысленно она перебрала данные об Юрмане, которые собрала о нем два года тому назад. Он занимался стрельбой, был членом стрелкового клуба. Согласно опубликованному списку владельцев оружия, у него имелась лицензия на владение револьвером «Кольт-45 «Магнум». Она не хотя признала, что запереть этот ящик было вполне естественно. Ей не понравилось то, что она нашла, однако она так и не придумала никакого предлога разбудить Бьюрмана и поговорить с ним по-свойски. Мия Бергман проснулась в половине седьмого. Из гостиной доносилось негломкое бормотание телевизора, шла утренняя передача, и просачивался запах свежесваренного кофе. Слышно было также пощелкивание клавиатуры ноутбука. Дакс Венсен уже сидел за работой. Она улыбнулась. Еще не над одним из своих очерков Дак не трудился так усердно. Повезло им с «Миллениумом». Вообще, Дак отличался излишним упрямством и несговорчивостью, но общение с Микайлем Блумквистом и Эрикой Бергер, кажется, пошло ему на пользу. Блумквист указывал ему на слабые места рукописи, и после разговора с ним Дак часто приходил домой расстроенный, но зато, убедившись в его правоте, он принимался за работу с удвоенной энергией. Мия подумала, что сейчас, наверное, неподходящий момент, чтобы отрывать его от работы, Ее месячные запаздывали на три недели, но у нее еще не было полной уверенности и тест на беременность она тоже еще не проводила. Она спрашивала себя, не пора ли это сделать. Скоро ей исполнится 30 лет, до защиты осталось меньше месяца. Доктор Бергман. Она снова улыбнулась и решила ничего не говорить Дагу, пока сама не будет знать наверняка, а может быть стоит подождать, пока он не закончит книгу, и отложить разговор до банкета по поводу защиты докторской. Она полежала еще 10 минут Потом встала и, завернувшись в простыню, вышла в гостиную. Он поднял голову. «Еще нет и семьи», — сказала она. «Блунквист опять придирается. Ругал тебя? Так тебе и надо. Тебе он симпатичен, да?» дакс Свенсон развалился на диване и посмотрел ей в глаза. Помолчав немного, он кивнул. «Работать в Миллениуме хорошо. Вчера в мель мельнице я поговорил с Микаэлем перед тем, как ты за мной заехала». Он спросил меня, что я собираюсь делать дальше, когда закончится работа над этим проектом. «Ага, и что ж ты сказал?» Что не знаю. Я уже столько лет болтаюсь в независимых журналистах. Хотелось бы найти постоянное место. эти место может стать милениум. Он кивнул. Микки прощупывал почву. Он спросил, не хочу ли я поступить на половинный рабочий день на тех же условиях, что Хенри Кортес и Лота Карим. Я получу рабочий стол в редакции и базовую зарплату, а к этому могу прирабатывать, как сумею сам. Тебя это устроит? Если они придут с конкретным предложением, я скажу да. Окей. А пока что еще нет семи часов, и сегодня суббота. «Да ну, я хотела еще немножко поковыряться в тексте. А мне кажется, тебе лучше вернуться в кровать и заняться кое-чем другим». Она улыбнулась, ему откинула край простыни. Он переключил компьютер в режим ожидания. Значительную часть следующих суток Лизбет Саландер не отходила от ноутбука, посвятив все время сбору материала. Она вела поиски фактов в разных областях, иногда сама не зная, что в сущности она ищет. Часть работы не представляла сложностей. По архиву средств массовой информации она собрала сведения по истории клуба «Свавельщо МК». Впервые этот клуб, тогда называвшийся «Телье Хокрайдерс», упоминался в газетных заметках 91 года в связи с полицейским рейдом. В то время он занимал заброшенное школьное здание в окрестностях Сёдер-Телье, и поводом к рейду послужили жалобы соседей, которые были встревожены звуками выстрелов в районе старой школы. Полиция задействовала большие силы и своим появлением прервала сборище начатая как пивная пирушка, однако вскоре перешедшая в соревнование по стрельбе. При этом использовался автомат АК-4, похищенный, как выяснилось потом в начале 80-х годов, из арсенала распущенного стрелкового полка, дислоцировавшегося в Вестерботене. Согласно данным одной вечерней газеты, в клубе «Свавельщи МК» числилось 6 или 8 постоянных членов и десяток сочувствующих. Все постоянные члены имели в прошлом судимости за различные незначительные преступления, в некоторых случаях связанные с применением насилия. Из общей массы особенно выделялись двое. Возглавлял клуб с мк некий Карл Магнус, иначе магги Лундин, портрет которого был представлен в вечернем выпуске газеты «Афтонблатед» в связи с полицейской проверкой клуба в 2001 году. В конце 80-х, начале 90-х годов Лундин уже имел пять судимостей. В трех случаях речь шла о кражах, укрывательстве грабежного имущества и преступлениях, связанных с наркотиками. Одна из судимостей была им заработана за тяжкие преступления, среди прочего, нанесение тяжких телесных повреждений, за что он получил 18 месяцев тюрьмы. Лундин вышел на свободу в 1995 году и с этого времени стал председателем клуба «Телье Хок Райдерс», тогда же переименованного в «Славельщу МК». Вторым лицом в клубе был, по данным полиции, некий Сони Неменин, 37 лет, имя которого целых 23 раза встречалось в регистре уголовных наказаний. Свою карьеру он начал в 16 лет, когда суд за нанесение телесных повреждений и кражу, согласно закону, постановил учредить за ним надзор. В течение последующих 10 лет Соня Неменин пять раз попадал под суд за воровство, один раз за воровство в крупном размере, дважды за угрозы, дважды за преступления, связанные с наркотиками и вымогательство. Один раз за применение насилия в отношении полицейских, дважды за незаконное владение оружием и один раз за, за незаконное владение оружием при отягчающих обстоятельствах, за вождение в пьяном виде и целых шесть раз за причинение телесных повреждений. По каким-то непонятным для Лизбет соображениям, наказание ограничивалось передачей его поднаблюдения штрафами или двумя-тремя месяцами тюрьмы, пока наконец в девятом году его вдруг не посадили на 9 месяцев за причинение т... тяжких телесных повреждений и грабеж. Несколько месяцев спустя он уже снова был на свободе и как-то продержался до октября 90 года, когда при посещении пивной в Телье стал участником драки, закончившейся убийством, после чего он был приговорен к шести годам заключения. На свободу Неминин вышел в 93 году уже в качестве лучшего друга маги Лундина. В 96 году он был арестован за причастность к вооруженному грабежу с нападением на транспорт, перевозивший ценности – Сам он в нападении не участвовал, но обеспечил трех молодых людей оружием, необходимым для этой цели. Это было второе крупное преступление в его жизни, и его приговорили к четырем годам заключения. Выйдя из тюрьмы в 1999 году, Неминен с тех пор чудесным образом избегал ареста, а между тем его подозревали в соучастии по меньшей мере в одном убийстве, жертвой которого стал один из членов конкурирующего маргинального клуба. Лисбет прочитала об этом в газетной статье 2001 -го года. Имя Ниеменина не упоминалось, но все обстоятельства были описаны так детально, что можно было без труда догадаться, о ком идет речь. Лизбет нашла также паспортные фотографии Ниеменина и Лундина. неменин был писаный красавчик с черными кудрями и огненными глазами. Маги Лундин выглядел как законченный идиот. В Лундине она без труда узнала человека, который встречался с белокурым гигантом в кондитерской Блумберг, а в Ниеменине того, кто ждал его в Макдональдсе. По базе зарегистрированных автомобилей Она установила владельца белого Вольва, на котором уехал белокурый гигант. Оказалось, что машина принадлежит фирме Автоэксперт в Экскельстуне, занимающейся сдачей авто в аренду. Она сняла телефонную трубку и проговорила с неким Рафиком Альбой, работающим в данном предприятии. Мое имя Гунила Хансен. Вчера мою собаку задавила машина. Водитель скрылся с места происшествия. Этот мерзавец ехал на машине, которая, судя по номерам, была арендована у вас. Это был белый Вольва. Она продиктовала номер машины. Очень сожалею. Этого мне мало, я хочу знать имя мерзавца, чтобы потребовать от него возмещения. Вы заявили о происшествии в полицию? Нет, я хочу договориться по-хорошему. Очень сожалею, но без заявления в полицию я не могу сообщать имена наших клиентов. Голос Лизбит Саландра стал жестче. Она поинтересовалась, действительно ли с точки зрения деловой репутации для них будет лучше, если они вынудят ее заявить на своего клиента в полицию, вместо того, чтобы уладить Дернал мирно. Рефик Альба снова выразил свои сожаления, но повторил, что ничем не может помочь. Она потратила на уговоры еще несколько минут, но так и не добилась, чтобы он назвал ей имя белокурого гиганта». С именем Зала она также зашла в тупик. В обществе полуторалитровой бутылки кока-колы, сделав два перерыва на поедание пиццы, Лизбет Саландер провела за компьютером почти целые сутки. Она нашла сотни людей по имени Зала, кого только там не оказалось, начиная с итальянского спортсмена высшего класса и кончая аргентинским композитором. Но ничего похожего на то, что она искала, обнаружить так и не удалось». Она попробовала поискать на фамилию Золоченко, но не нашла ничего стоящего. Разочарованная Лизбет, шатаясь, добрела до спальни и проспала 12 часов. Проснулась она в одиннадцать утра, включила кофеварку и наполнила джакузи. Добавив в воду пену для ванны, она взяла с собой кофе и бутерброды и позавтракала лежа в ванне. Ей ужасно захотелось, чтобы рядом была Мими, но та ведь даже не знала, где Лизбет теперь живет. Около 12 она вылезла из ванны, растерлась махровым полотенцем, надела купальный халат и снова включила компьютер. Поиски по именам Дага Свенсона и Миа Бергман дали лучшие результаты. Через поисковую систему Google она без труда смогла собрать сведения об их деятельности в предшествующие годы. Она скачала копии нескольких статей Дага, отыскала его фотографии и не слишком удивилась, узнав в нем человека, которого недавно видела в обществе Микаэля Блунквиста в мельнице. Имя обрело лицо, а лицо получило имя. Отыскала она несколько текстов, в которых говорилось о Миа Бергман, а также текстов, написанные ею самой. Несколько лет назад всеобщее внимание привлекло ее исследование о различном отношении к мужчинам и женщинам в суде. В связи с этим появился ряд язвительных высказываний в передавицах газет и дискуссионных откликов со стороны различных женских организаций. Сама Мия тоже опубликовала несколько статей на эту тему, Лизбет Саландер внимательно все прочитала. Феминистки считали, что выводы, сделанные Мия Бергман, имеют очень важное значение, другие критиковали ее за распространение буржуазных иллюзий. Однако в чем именно состояли эти буржуазные иллюзии, понять было нельзя. В два часа дня Лизбет включила программу «Асфиксия 1.3», но вместо адреса «Микблум лэптоп» выбрала «Микблум офис» – настольный компьютер Микаэля, который стоял в его кабинете в редакции «Миллениума». Она по опыту знала, что все важное Микаэль хранит почти исключительно в ноутбуке, а редакционным компьютером пользуется разве что для поиска в интернете, но зато там было сосредоточено все, что касалось административного управления редакцией. Она быстро отыскала необходимую информацию, включая пароль внутренней компьютерной сети «Миллениума». Для того, чтобы забраться в другие компьютеры редакции, одного лишь зеркального жесткого диска, находящегося на сервере в Голландии, было недостаточно. Для этого требовалось, чтобы был включен и присоединен к внутренней сети офисный компьютер Микаэля. Но ей повезло, очевидно, Блумквис находился на своем рабочем месте, и его компьютер был включен. Выждав 10 минут, она не обнаружила там никаких следов активности и решила, что Микаэль, видимо, включил компьютер, придя на работу, поискал что-то в интернете, а потом занялся чем-то другим, но компьютер оставил включенным. Тут нужно было действовать осторожно. В течение часа Лизбет Саландр побывала поочередно во всех компьютерах и скачала электронную почту Рикки Бергер, Кристера Мальма, незнакомой ей сотрудницей Малин Эриксон. Наконец она добралась до настольного компьютера Дага Свенсона. Согласно системной информации, это был довольно старый Макинтош PowerPC с жестким диском всего на 750 мегабайт, по всей вероятности, используемый от случая к случаю сотрудниками журнала только для работы с текстами. Компьютер был включен, а это означало, что в настоящий момент Дакс венсон находился в редакции. Она скачала его электронную почту и просмотрела жесткий диск, на котором нашла папку под названием «Зала». Белокурый гигант находился не в духе. И ему было не по себе, он только что получил ровно 203 тысячи крон наличными, что было неожиданно много за 3 килограмма амфетамина, который он передал Маги Лундину в конце января. Хороший заработок за несколько часов реальной работы – забрать амфетамин у курьера, подержать его у себя некоторое время и переправить к Маги Лундину, а затем получить у него 50% прибыли. У Белокурова не оставалось сомнений в том, что Свавель Щоемка в состоянии делать оборот на такую сумму каждый месяц – А ведь банда маги Лундина была лишь одной из трех, привлекаемых к таким операциям. В районе Гетебурга и Мальме мелись еще две. Таким образом, Шайка могла рассчитывать более чем на полмиллиона чистого дохода каждый месяц. И тем не менее, у него было до того нехорошо на душе, что на краю поля, неподалеку от Йерна он съехал на обочину, остановил машину и выключил мотор. Он не спал уже 30 часов подряд, и голова была мутная. Открыв дверцу, он вышел, чтобы размять ноги, и помочился в канаву. Ночь выдалась звездная и прохладная. Конфликт носил почти что идеологический характер. Менее чем в 40 милях от Стокгольма находился источник амфетамина, который на шведском рынке пользовался большим спросом. Остальное было вопросом логистики. Каким образом можно доставлять пользующиеся большим спросом продукты с пункта А в пункт Б, а точнее говоря, из сталинского подвального склада в стокгольмский Фрисхамн? Налаживание регулярных перевозок из Эстонии в Швецию представляло основную трудность – И, несмотря на многолетние усилия, эту задачу каждый раз приходилось заново решать путем все новых импровизаций, находя неожиданный выход. Проблема заключалась в том, что в последнее время все чаще возникали какие-нибудь нестыковки. Белокурый гигант гордился своим организаторским талантом. За несколько лет он создал хорошо отложенный механизм контактов, которые поддерживались посредством взвешенного использования «кнутая пряника». Это стоило ему изрядных хлопот. Он самолично подбирал партнеров, проводил переговоры об условиях сделки и следил за тем, чтобы поставки вовремя доходили до места назначения. пряником были условия, предлагаемые среднему звену распространителей. Таким людям, как маги Лундин, они получали приличную прибыль при сравнительно небольшом риске. Система действовала безупречно. Маги Лундину не надо было предпринимать никаких усилий для того, чтобы получить необходимый товар. На его долю не доставались ни хлопотные разъезды, ни вынужденные переговоры с полицейскими из отдела по борьбе с наркотиками, или представителями русской мафии, каждый из которых мог вздуть цену, как ему вздумается. Лундзин знал только, что белокурый гигант поставит ему товар, а затем возьмет свои 50%. Кнут применялся в случае разных осложнений, и в последнее время это происходило все чаще. Один болтливый уличный распространитель, чересчур многоузнавший о задействованной цепочке, чуть не выдал свавельщую МК – Белокурому пришлось вмешаться и наказать виновного. Белокурый гигант был мастер наказывать. Он вздохнул. Предприятие слишком разрослось, так что уже трудно было за всем уследить».